Глава 9 На пустом месте 27 мая Привет шепнул ей на ушко, подойдя незамеченным почти вплотную. Ох! Настя дернулась, пролила кофе и ткнула Павла локтем. Напугал! Он схватился за грудь, согнувшись пополам. Сразила! Выдохнул с задержкой дыхания. Шут! Она укоризненно покачала головой. При королеве! Павел тут же превратил свою скрюченную позу в галантный поклон. Позер! фыркнула, промокая лужицу салфеткой. Ну, запечатлимые старания. Он принял положение модели со взглядом из-под лобья. Она засмеялась и швырнула в него скомканный листок, он поймал его на лету. «Хотел, чтобы ты улыбнулась». И устроил целое выступление из ничего. Настя склонила голову к плечу. «Ну, твой смех лучше аплодисментов». Павел улыбался. «Увидел тебя всю такую задумчивую, отрешенную, решил растормошить. Хихишки же чаще всего ловятся именно на пустом месте. Но вот мне и удалось тебя отовлечь». Он уже не нарочно оступился, шагнув к своему табурету. и толкнул Настю под руку, отчего остатки кофе окончательно оказались на столе. Оба поймали смешинки и теперь давились ими, как нашкодившие школьники на уроке. Едва успокоившись, сделали новый заказ. Но не одни они сегодня отжигали без особой причины. Тая принесла их чашки, также споткнувшись на ровном месте и расплескав половину содержимого в блюдце и настойку. Она настолько искренне переполошилась, замерев и округлив глаза, что Настя с Павлом снова расхохотались. «Таечка, таечка, таечка, отомрите! Гнев небес не обрушится на вашу милую головку!» — ласково обратился к ней Павел. «Десятая чашка кофе в подарок. Но вам, как постоянным клиентам, и учитывая мою неуклюжесть, полагается еще и десерт». Наконец, получив свой кофе и комплимент и удобно устроившись, он развернул бумажный шарик, который продолжал держать зажатым в руке. Несколько слов было не разобрать, так густо они замазаны были карандашом. «Ты чем-то расстроена или просто рифма не складывалась?» «Хандрю еще немного после вчерашних стычек. Какое-то непонятное состояние». А, пыталась выразить его словами. Павел разгладил листок. «Не вышло», — она причмокнула губами. «Это почему же? Вот эти почеркушки — тоже твои почти слова. Кого-то засадила за решетку, он обвел пальцем вертикальную штриховку, пересекаемую горизонтальными линиями, а потом крупно написала "вольная". «Не бери в свою ассоциативную голову», — Настя потянула листок на себя. «Ну уж нет». Павел накрыл бумагу всей ладонью. «Это мой трофей. Выставлю его когда-нибудь на аукционе за баснословные деньги». «Что?» Она вопросительно посмотрела на него, но листок оставила в покое. «Ты допишешь свои четверостишия, соберешь их в блистательную оду загадочному «оно» и прославишься. А я получу компенсацию за все мои терзания». Настя улыбнулась и чокнулась с его кружкой. «И помощь!» «То есть э, мое имя будет фигурировать в списке благодарностей?» Он усмехнулся. Предложил Павел. «Все непременно!» «Ну, попросим еще по чашечке». «Давай!» Она допила кофе. «Откроем отсчет второго десятка». Он сделал заказ. «Вообще вы, Павел, можете считаться соавтором. Настя скрестила руки на груди. Благодаря тебе вчера буква компромисса обыгралась очень позитивно. Слушаю. Он аккуратно сложил помятый листок. Компромиссная с вариантами и положим ноги босы. Давай же разными бантами заплетем близняшкам косы. «Офигеть!» Павел прожигал ее взглядом. Это второе из любимых для меня. А первое? Она опустила руки на колени. Про если бы». Он поставил одну ногу на пол. «Ты ждешь от меня догадки, о чем эти строчки?» «Ты меня уже разбаловал», — Настя хитро прищурилась. М -м, «Стремление. Хотя я бы предпочел выбор. Но род же не мужской. Значит, стремление к выбору». Настя улыбнулась, кратко, одними губами. И обхватила новую чашку ладонями, впитывая тепло нагретого фарфора. Павел накрыл рукой свою чашку, положив вторую на ребро рядом. Между их руками осталось сантиметра полтора. Казалось, что мельчайшие волоски распрямились в противоположную сторону, словно там был магнит. Кожу слегка покалывала, то ли из-за горячей кружки, то ли от близости рук. Внезапно стало до зуда желанно коснуться. Вскользь, нечаянно специально, не поднимая глаз, поймать разряд и после, наедине с собой, проживать мгновение заново. Наваждение. Обоих. Внешне же они продолжали сидеть неподвижно, боясь пошевелиться и нарушить хрупкое единение. «Всё в порядке?» — оба вздрогнули от вопроса Таи. «Да, все хорошо», — ответила Настя, придвигая блюдце ближе к себе. «Расскажу тебе одну историю». Павел развернулся к ней всем корпусом. «Раз начали с того, как из ничего сделать нечто». «Расскажи». Настя, наоборот, придвинулась к краю столешницы и сложила сцепленные в замок пальцы под подбородком. «У меня был один одноклассник. Есть такие люди, которые сами ничего из себя не представляют. Им не хватает ни воображения». Ни изобретательности, ни широты ума. Они тихие, но мотающие на ус и крайне продуманные в другом плане. Отличные прилипалы и исполнители чужого сценария, причем абсолютно серьезно выдающие его за свой. Вот он из таких. Однако статус паразита ему жмет. И все время тянет в дамки, только голову не переставишь. Вот на том и горит, что делиться не умеет, а своей смекалки не хватает. Я его не распознал поначалу. Это сейчас, в свои 33 таких вижу почти сразу. Мы с ним однажды встали в парный доклад. Он тему из предложенных выбрал, приготовил по ней основные общие моменты и все. Его предел. Дальше стена. Мне досталась инновационная часть, куда можно развить заданное направление. Я зацепился за стороннюю ветку и разработал ее, считая на тот момент, что мы равноценно вносим вклад. Так вот, этот умник сместил время нашей защиты, это я уже после выяснил, на пару выступлений раньше, подгадав, чтобы я сдавал просроченную лабораторную работу по другому предмету. Но... Я отстрелялся немножечко быстрее. И вот я захожу в кабинет, а он уже финальные слайды комментирует. Ты знаешь, такое тихошничество меня и задело, и заело. Я задал ему вопрос, и он сбился, раз не по-написанному. Но я сам на него и ответил, пояснив смысл представленных схем. Но оценку нам поставили на двоих. В результате я расквасил ему нос и сделал выводы на будущее. Не иметь ни дел, ни дружбы с такими людьми. Они реально пустые внутри, чем даже пугают. Павел смочил горло остатками кофе. Пустое место, уверенное в своей исключительности. Он кончиками пальцев подцепил кончики пальцев Насти, сделав петельку руками. Вот смотри, с твоими стихами. «Ты спокойно делишься со мной, соглашаясь с подсказками, не забывая отметить мой вклад. Хотя, убей бог, не понимаю, как из брошенного мною слова ты создаешь невообразимое послание. А там все единолично, причем якобы завуальировано, но грязно и некрасиво». «Выходит, со мной можно дружить и иметь дело?» Тихо проговорила она, крепче надавливая на подушечки его пальцев. Угу. И бежать босиком по лужам Дальше Он переплел их пальцы